Глава 23. Вот ведь жуть, бурчал гробовщик, осматривая запястье дико. У вас охотников даже кровь другая. Неужто и верно говорят, ведьма вас изнутри выжигает. Бредни, Иден заставил себя дёрнуть край губ в сторону, изображая усмешку. Показать уволь. Отмахнулся покойницкий мастер. Ещё не хватало. Так зачем он себя, ведь и так помирал уже. Это проклятие, пояснил охотник. Дик оставил знак. Проверь. «А чего тут проверять? удивился гробовщик. Уже носом чую. С часа не прошло а гнилью тянет. Жара она, конечно, да, но не так же быстро. Порча она и есть, видал уже. Жестянщик Жан и портной Гай. За него назвал охотник имена. Хочу знать, как это действует. А вот и нет возразил мастер, исследуя тело. Там другая порча была, там медленно она их грызла будто изнутри, а тут будто молнией ударила. Смотри. Он разрезал рубаху на груди дико. На уровне сердца виднелось огромное тёмное пятно. Ещё один верный знак тёмной магии. И на пальцах. Гробовщик чуть приподнял руку трупа. Как обгорелые! на тех такого не было. А следы такие были? Идун указал на пятно у сердца. Повсюду, закивал мастер, будто сгнили и внутри, и снаружи. Жуткое дело. Этот другой? Таких не было? снова спросил охотник. И не надо, отмахнулся угрюмо гробовщик. Как хоронить его? Держи, рыцарь протянул горть монет. Место хорошее найди и все по правилам сделай. Не беспокойся, уже совсем другим, миролюбивым и сочувственным тоном отозвался мастер. Всё будет в лучшем виде, ты только сам рядом с ним не ложись. Я о тебе наслышан. Только на тебя теперь и надежда. Мне и без этой проклятой ведьмы работы хватает. О. Он посмотрел мимо охотника на дверь, откуда слышались торопливые шаги. Гил буквально влетел в комнату и застыл, глядя на Идена живой, констатировал он с облегчением. Тогда чего тут? И только сейчас кузнец заметил труп на столе у мастера. Плечи Гила опустились, на лице появилось скорбное и в то же время какое-то обречённое выражение. Даже так, подойдя ближе, он сочувственно похлопал охотника по плечу. Зачем пришёл? Иден загнал свои страхи в самую глубь сознания. Он не мог откинуть их, не мог с ними смириться, зато заставил себя разозлиться, и это помогало восстановить самоконтроль. Сиротская мать, пояснил Гил. Так же, как Жан. Идём. Охотник развернулся и поспешил прочь, не сомневаясь, что кузнец пойдёт следом. Стефан ждал их во дворе, сидел на лавочке уже привычно, чуть жмурился на солнце, как усталый кот. Иден остановился поблагодарить старейшину. Глава общины только посмотрел обречённо на кузнеца и махнул рукой, отпуская их прочь. Охотник шёл за своим приятелем детства дальше по всё тем же знакомым кривым улочкам. Сиротской матерью в мастеровых кварталах называли женщину, которая брала на воспитание детей, чьи родители погибли или умерли от болезней. Её дом стоял на самой границе города почти прилеплены к стене, дальше тех мест, где жили каменщики и лесорубы. Это было большое хозяйство, массивный двухэтажный дом с широкой крытой верандой, сараем и коровником. Ещё сиротская мать держала птицу и козу. Иден в детстве боялся её берлоги. Почему-то пристанище сирот казалось ему страшным, где дети растут под суровым надзором, несчастные и нелюбимые. Но однажды отец взял его сюда с собой. Тогда мальчику было уже одиннадцать. Мастеровые люди помогали сиротской матери. Забота о детях здесь была важна. Многие приносили хлеб и другие продукты, помогали в хозяйстве. У отца Ида денег было немного, он приходил работать руками. Тогда в тот раз Идан увидел дом сирот изнутри. Чистый, просторный, явно сытой. Живущие здесь дети оказались опрятные, веселые и дружные. Они держались вместе, играли и, как сказал отец, даже учили грамоту. Да и сама сиротская мать оказалась другой. Дородная, высокая, но с какой-то оплавностью движений и улыбкой в глазах. Она была из тех женщин, для которых просто не существовало в мире чужих детей. Теперь её нет. Кузнец привёл охотника в тот же двор. И снова казалось, за годы здесь ничего не изменилось. Высокие клёны у входа и кусты шиповника, цветы под окнами, все даже веранда и чистый опрятный двор. Только теперь это все выглядело странно, тихим, будто дымкой подёрнулось скорбью. "Она там", указал Гил на окна комнаты справа от входа. "Кто нашел?» — проходя внутри дома, спросил рыцарь. Её родная дочь. Ида обернулся на своего провожатого, вопросительно поднял брови. Ты не знал? Чуть удивился кузнец и тут же спохватился. Хотя, откуда тебя? Да, Сальма, она на пару лет старше тебя. Просто ты и не видел её наверняка. Тихая и работящая, помогала матери всегда. Последние годы Мадина болела. Ей уже было тяжело за всем смотреть. Сколько сейчас детей? задал охотник следующий вопрос, а сам снова отправился в комнату покойницы. Не знаю, немного безразлично откликнулся Гил. Я просто привозил инструмент, иногда что-то правил здесь. Детей при этом лучше держать дальше. Иден вошёл в помещение. Комнату заливал солнечный свет из широкого окна. Труп женщины лежал на кровати. Сейчас Мадина выглядела глубокой старухой. Тело её располняло за годы ещё больше, а голова будто усохла. Редкие седые волосы неопрятно свисали вдоль сморщенного, пожелтевшего лица. "Это она такой только сейчас стала", вдруг произнёс глубокий женский голос. Охотник даже не сразу заметил фигурку в углу комнаты. Молодая женщина сидела там, опираясь спиной о стену, сцепив руки и не спуская глаз с тела на кровати. Сальма. В её чертах что-то напоминало охотнику сиротскую мать былого времени. Как это началось? Он старался говорить мягче. Мама вчера вернулась после обеда, стала рассказывать девушка, утирая щёки, по которым ещё катились слёзы горя. Есть не стала сказала, не мужется ей. Прошла к себе. Я зашла к вечеру, она лежала, кашлять начала почему-то. Я предлагала позвать Верину или Умилу, она сказала: "На утро посмотрим". Сегодня пришла а она. Сальма закрыла лицо руками и разрыдалась. Сегодня Мадина стала такой и уже еле дышала. Закончил за нее угрю могил. Вирина здесь с рассвета. Она позвала меня, когда всё закончилось. "Веди", распорядился Идан. Повидать целительницу он хотел по многим причинам. Вирина выглядела молодой, чуть больше двадцати, гибкая, красивая, женственная. По спине красивым каскадом спадали из спадалиссиня-чёрные прямые волосы. Лицо казалось удивительно спокойным, даже с какой-то торжественностью. Целительница была с детьми. Шесть сирот жили в этом доме сейчас. Четыре девочки, из которых одна уже почти совсем взрослая, ровесница Лии, две крохи лет пяти, и последняя девочка, самая скромная и пугливая, выглядела лет на десять. Два мальчика, чем-то неуловимо похожие, серьёзные, уже почти юноши, лет 14. Верина похожей вела урок, обучая детей грамоте. Завидев на пороге охотника и кузнеца, она что-то ласково сказала детям, вышла в коридор. Порча сразу коротко оповестила она Идена. Где поговорить можно? в ответ спросил он. Женщина провела их на веранду. Беспокойный день и печальный, сказала Верина грустно, усаживаясь напротив мужчин на скамью за широким столом. Видимо, в тёплые дни здесь на веранде обедали и ужинали все жильцы этого дома. Что можешь сказать о магии? спросил охотник. Здесь знаков нет, серьёзно предупредила целительница. Даже молоко скисло лишь утром. Она принесла проклятие с собой. Мадину поймали где-то в городе. Как ты узнала про знаки? нахмурившись, стал уточнять Идан. Я многое видела и слышала, пока была в обители, пояснила женщина, когда сама проходила испытания и пока меня обучали пользоваться даром из-за того, что случилось с нами 15 лет назад. Рыцарь удивился и насторожился. Ты знаешь меня? осторожно стал выяснять он. Верина чуть улыбнулась почему-то немного застенчиво. Понимаю, ты не можешь помнить, заметила она. «Он другой», — сказал Гил. Целительница заинтересованно уставилась на Идена. Покажи сначала свой дар, распорядился охотник. Женщина удивилась, но пожала плечами и кивнула. Она чуть подумала, а потом просто вытянула вперёд руку, повернув её ладонью вверх. Верина чуть сощурила глаза, как недовольная кошка, прикусила нижнюю губу, смотрела на свою же ладонь. И вдруг над пальцами из пустоты возник крохотный огонёк пламени. В воздухе запахло клевером. Достаточно, решил Иден. Я не потерял душу и воспоминания. В памяти не сохранилась только та ночь. Только в детстве я и не знала тебя, пояснила целительница. Дом моих родных был третьим от колодца. Отец умер, когда мне исполнилось только шесть. Мать растила меня одна. И в ту ночь, ведьма убила её, а меня забрала с собой. Она чуть помолчала, видимо, ещё переживая давнюю горечь потери, а потом продолжила: "Как и ты, сама я помню о той ночи мало. Вспышка, крик, мама упала на пол и не поднимается. Меня хватают чужие руки. Почему-то мне запомнилось, что от неё веяло холодом. Помню какие-то слова непонятные и всё. Дальше пустота." Но люди рассказали ведьма заколдовала меня я стала как кукла шла за ней без своей воли когда же она оказалась в твоём дворе то просто оставила меня там меня нашли лежащей на земле без сознания когда пришли позже после её смерти Не знаю видел ли я тебя в ту ночь признал Идан и точно не играл с тобой в детстве Я на три года младше тебя Заметила Верина: "Ты даже не обратил бы на меня внимания до той ночи. Да и сложись всё иначе, мы бы не встретились. Ведь я попала сюда, а потом, когда Мадина заметила проявление дара, меня увезли в обитель на испытание. Тебе было слишком мало лет для этого", сказал охотник. Женщина снова чуть пожала плечами. "Выбора не было", продолжила она в том же спокойном тоне. Я была слишком близко от места смерти ведьмы, и у меня был дар. Ты понимаешь, что это значит? Иден только кивнул. Зато я не понимаю, заявил Гил недовольно. «Причем тут она? еще совсем ребенок. Как она могла быть связана с ведьмой? Это непросто», – ответил ему рыцарь. В момент гибели ведьмы происходит сразу несколько вещей. Умирая, она проклинает своего убийцу. И это не слова или магическое действие. Это просто ее сила, которая вырывается на волю из тела, со всем накопленным злом. Все это ударяет в того, кто смог убить. Но есть и еще кое-что, что должно быть после. Зло уходит в проклятие, а дар убитой ведьмы он обрел свободу и должен найти себе новое пристанище, хотя бы уйти в землю. Но если рядом есть кто-то, в ком есть предрасположенность к магии, дар перейдет к этому человеку. Экзекуторы должны были убедиться, что этого не случилось, дополнила Верина. У них не было выбора, потому что иначе зло осталось бы во мне, и многие снова расстались бы с жизнями. А нет знаков или примет? спросил Гил. Ну, узнать, что дар ушел в землю. Это только миф, пояснил охотник. Говорят, что на месте смерти ведьмы растут самые сочные травы или самые крупные цветы. Или стоят самые крепкие деревья. В сказке орден нужен и для того, чтобы видеть смерть зла и удостовериться, что оно не распространится дальше. Там в ту ночь было ещё умило, подсказала Верина. Мы обе прошли это и вернулись сюда же. Мы любили Мадину. Для Идена в её словах было слишком много важного, но сейчас не было времени обдумать это. Он должен был спросить и о другом. Куда ходила Мадина? Искать Хлою? Женщина тут же беспокойно нахмурилась. Девочке 9 лет, пропала вчера утром. Я говорила, что этот ребёнок исчез так же как остальные, снова ведьма. Мадина не хотела верить, она слишком привязана к детям. У Хлои начал проявляться дар. Иден уже не спрашивал, он утверждал. Я готова была её учить, кивнула Верина. И тогда были следы на окне, пятно зла. В этот раз не дохла скотина, задал он последний вопрос. У соседки, на этот раз отозвался кузнец. Сам уже понял, что это связано, спросил прежде, чем идти за тобой. Спасибо. Иден поднялся из-за стола. Ему больше нечего было тут делать. Он вообще чувствовал себя непривычно взволнованным, несколько даже растерянным. А еще им владела какая-то суета, желание двигаться, действовать, что-то изменить. Вот только что. Он ведь даже еще не смог заставить себя полностью осознать всего. Да и смерть дико угнетала. Рыцарь чувствовал вину перед товарищем что не смог уберечь, что отпустил одного. Ты куда? Гил отправился за ним. Тебе мало? Ты остался один. И что? Сухо отозвался охотник. Я всё равно должен её поймать. Ну как? Кузнец встал посреди дороги, мешая Идену. Она охотится за вами. Зачем рисковать, если убить её можешь лишь ты? И что ты знаешь о ней? Как справишься? Я знаю больше, чем достаточно, заверил его охотник. Смогу найти. Сначала выживи сам, застонал Гил с каким-то отчаянием. Иден, это наш город, понимаешь? Наши дети и наши люди. Не тебе одному это надо. И да что в конце концов делать, если она найдет тебя раньше, чем ты ее?» Охотник думал. В словах Гила была истина. Он не был так самоуверен и понимал, что, видимо, сможет поймать его, как Дика или других рыцарей. И тогда останется только Ройс, который не сможет убить злобную тварь. Сколько ещё людей тогда умрёт в городе? Надо найти место, где нас не услышат, решился Иден. Наше место. Тут же охотно предложил кузнец и сам отправился впереди рыцаря к знакомому тупику у стены, где когда-то они устраивали свои детские поединки.